Станислав Меннин. Камень. Книга седьмая. Глава 1. Умиротворяющему созерцанию звёздного неба, которое так редко можно увидеть сейчас в городах, помешал свет загорающихся окон всех трёх зданий курсанских общежитий. Надо бы уползти куда-нибудь в уголок и спрятаться, подсказывал та часть сознания, которая отвечала за безопасность моей многострадальной тушки. Брось, не напрягайся, скоро тебя найдут и вызовут медиков, они и утащат куда-нибудь подальше отсюда, говорила другая, а третья, отвечавшая за совесть, тихонько пищала: Надо добираться до Демидовой и Хачатурян, девушка медицинской помощи может понадобиться еще оперативнее, чем тебе. Кое-как усевшись, я достал телефон и нашел контакт отца. Доброй ночи. Взял тот трубку после пятого гудка. Слушай меня внимательно, не перебивай. Говорил с большим трудом и очень медленно, да еще и вспомнил недавний разговор с двумя батюшками, чтобы им пусто было, которые общались со мной точно такими же словами. Отчего меня передернуло и я чуть не выронил аппарат. Слушаю внимательно. Голос отца стал напряженным. Я сейчас нахожусь около женского общежития. По училищу объявлен тревога, сигнал, который ты должен слышать. Предположительно, в комнате Демидовой схотирян валяется труп Тагильцева, которого убили два его бывших подчинённых из батюшек. С Тагильцем был некто Берюков, но он сбежал ещё до того, как завалили Мефодия. Два батюшки, отец Владимира и отец Василий, сбежали тоже, но позже, успев со мной пообщаться. Я живой, но никакой Собираюсь проверить Демидова с Хачатурян, которых Тагильсу взял в заложники. Отец, здесь мне нужны пафнути в прохрывание. Романовых, чтобы не нагнетать. Видите, в расположении училища не должны, в том числе и тебя. Ещё, направь сюда побольше скорых, есть у меня подозрение, что под замес попало много курсанток. Да, чуть не забыл, надо отменить тревогу. Доклад закончил. Твою уже. У тебя точно всё нормально. Напряжение в голосе отца зашкаливало. Точно. Сейчас же связываю Судовеченка, тревога отмен та полицейский отцепит женскую казарму. Медики скоро будут, как и Виталис про хрымывание. Телефон далеко не убирай, будь на связи. Хорошо. В голове немного, но прояснялось, и следующим, кого я набрал, был врач С Николай. Ноги в руки, быстро с Сашкой в женскую общагу, заявил я ему. Понял? Он сбросил вызов, не став к моей вечной радости выяснять подробности. Кое-как, утвердившись на ногах, я побрёл к входу в женское общежитие. Крыльцо для меня стало настоящим испытанием. Слабость была такой, что приходилось отдыхать на каждой ступеньке. Открыв дверь, оказался в холле. А вот и дежурка, свалявшаяся на полу двумя прапорщиками. Вырвав при открытии двери замок с мясом, я присел и проверил бедолаг. Слава богу, пульс прощупывался. А так, если убрать лишние сантименты на месте тагильца, я действовал бы аналогичным образом. не успел двинуться из дежурки к лифту, как был остановлен появившимися с лестницы курсантами, заполнившими весь холл буквально за несколько секунд. Пришлось отступить обратно к болтавшейся двери дежурки. Курсантов становилось всё больше и больше. На меня девушки особо внимания не обращали, их больше волновал другой вопрос: почему идущие впереди так медленно минуют входные двери? Громко обсуждался причина ночной тревоги. Строились разные предположения, в том числе об ее учебном характере. Алексей, ко мне неожиданно подошла одна из курсанток, которую я опознал свою однокурсницу Понсулаю. А ты что здесь делаешь, Леночка? Натянул я улыбку. Говорите ж, пожалуйста, и прикро меня от остальных. Прошу. Нерешительно кивнула она, но поближе все-таки встала. Даже так моя голова торчала над макушкой миниатюрной девушки, но хоть что-то. Вот в тот момент со стороны входных дверей послышалась какая-то возня, возмущённые крики и резкие команды. Два брата-акробата ломится, подумал я и не ошибся. Прорываясь сквозь плотные ряды курсанток, в холле появились Николай с Александром. "Алексей!" зарал Николай, они принялись оглядываться. "Здесь я", пришлось поднять руку, опёршись другой на пансулаю. Холл затих и замер, а братья приблизились ко мне практически беспрепятственно. оказавшись рядом, они уставились с ним им вопросом. Всех в шею. Скоро здесь будет тайная канцелярия. Ясно? Кивнули они, Александр заорал. Тревогу никто не отменял, красавицы, все на выход и построение, приказ начальника училища. Кто не уложится в норматив, залетит на губу. Осталось 30 секунд. Пора мгновений стояла тишина и никто не двигался, а потом начался настоящий ад. Девушки, напуганные нормативами ГОУПТ вахты перед самым Новым годом, быстренько превратились в неуправляемое скопление людей, простонародье минуемой толпой и рванули на выход с удвоенной силой. Входная дверь, похоже на такой напор рассчитана не была, и под звуки рвущегося металла писки и визги наших дам, беснующейся публика вскоре оказалась на улице. Удовлетворенно глядя в опустевший холл, братья повернулись ко мне. "Бы, девушку кто-то отпустил?" протянул Николай. "А я только сейчас понял, что как опирался на притихшую пансулаю, так и продолжаю. Леночка, извини, я убрал руку. Ничего страшного", она улыбнулась и уже собралась бежать за остальными курсантами, как я её остановил. "Леночка, мне понадобится твоя помощь и дальше. Хорошо?" Она вернулась и уставилась на меня преданными глазами. Пояснений дать не успел, у меня зазвонил телефон. Моего внимания домогался царственный дед, видимо, обеспокоенный состоянием здоровья будущего наследника престола. Ваше императорское величество, сходу начал я, смею доложить, что жив и здоров, но очень занят. Если вас не затруднит, перезвоните позже. И с полным внутренним удовлетворением сбросил вызов, заметив, с какими ухмылками переглянулись братья, после чего перевел взгляд на Пансулаю. Прошу прощения, Леночка, дела семейные. Я понимаю, кивнула она. Обледенный до белизны великий князь с видимым трудом повернулся всем телом к своим братьям. Слушайте внимательно. Скоро прибудет Павфнуйев, с ним прохор с Ваней. Общежитие должны оцепить военные полицейские. Соответствующие указания полагал с раздать моему отцу. Ваша задача дождаться канцелярских и до этого никого кроме бригад скорой помощи в общежитие не впускать. Связь по телефону. Поняли? Поняли? Кивнули те. А мы с Еленой поднимемся сейчас в комнату Демидова с Кочетурианом у них там. Неприятности случились. Николай с Александром снова переглянулись и последний спросил: "Лёшка, а ты на себя в зеркало смотрел? И что нового я тому вижу? А ты взгляни", предложил тот, "как по мне, этот ты здесь бригад скорой помощи дожидаться должен". Николай активно закивал, поддерживая брата, и с ними была согласна и Пансулая. Великий князь доковылял до ближайшего зеркала, взмотрелся, повертел головой и громко вздохнул. Позоль щит какой, хоть губ твах ты не покидай. Алексей повернулся и встретился глазами с пансулаей, на лице которой явно читался вопрос. И что ж такого могло случиться, что у молодого человека в 17 лет посидели виски? Отвечать у него желания не было, так что Алексей просто тряхнул головой. Ладно, это всё лирика. Леночка, вызывай лифт, поехали к Демидовой. Ты же знаешь, где несколько чуторян живут. Знаю. Девушка кивнула и направилась к лифту. Оставив пансулаю сторожить коридор, в комнату, где мид выскочит урьян на четвертом этаже женского общежития, я вошел один, ожидая увидеть самое хреновое подтверждение своих опасений. И где-то даже не ошибся: посередине комнаты на спине и лицом вверх валялся мужчина в стандартном камуфляже, но без запомнившейся бороды, в котором я с трудом узнал Тагильцова, а на кроватях лежали девушки, производя при этом впечатление мирно спящих. Голова на подушке, глаза закрыты, сами накрыты одеялами, на полу домашние тапочки. Первым делом решил заняться Тагильцевым, он представлял самую большую опасность, а девушек можно проверить и потом. Выпёршись к Колдуну в грудь коленом, схватил его голову и резко дёрнул на себя и в сторону до характерного хруста, после чего встал, удовлетворённый, его оглядел и плюнул на теперь уже гарантированно мёртвое тело. Закончив с Тагильцем, занялся девушками. Через минуту убедился, что обе дышат, находясь без сознания. Очередная попытка перейти на темп, чтобы более подробно изучить их состояние, закончилась уже привычно, дикой головной болью с позывами рвоты. Успокаивая себя тем, что девушки, слава богу, живы, я вышел в коридор. Леночка, борясь с дурнотой, обратился к ждавшей меня Пансулай. Слушай меня внимательно. Представь, что комната Демидова это центр большого вертикального круга, в который входят соседние комнаты. А также помещения на третьем и пятых этажах. Надо их проверить на предмет спящих девушек, а потом пробежать с полэтажа. Но входящие в круг комнаты в первую очередь. Справишься? Конечно. На секунду задумалась она и показала мне глазами на соседнюю дверь. Именно, кивнул я. Елена двинулась проверять комнату. Через полминуты вернулась в коридор. Дышат, но не просыпаются. Ясно, вздохнул я. Давай проверяй по той же схеме все остальные комнаты. Если они будут заперты, смело ломай двери, и потом, если что, свалишь все на меня. А я пока с братьями свяжусь. Пансулая кивнул и направился к другой двери, а я вернулся в комнату Димид выскочить урьяны и уселся на грудь Тагильцева. Позвонить братьям не успел, тебя набрали меня первыми. Леха, тут полицейские начали общагу цеплять, сообщил Александр, а у меня даже не было сил подняться и подойти к окну, чтобы проверить слова брата, который продолжил. Сигнал тревоги отключили, но ты это и так должен слышать. Там к тебе на четвертый этаж две бригады медиков поднимаются, говорят, что за ними еще несколько едут. Отлично, Шурка, медиков запускаем, мы их тут с панцулой и сориентируем. Через минуту врачи входили в комнату. Мне надо представляться? – спросил я. Нет, ваше императорское высочество, – ответил один из них, по-видимому, старший. Замечательно. Так те находящиеся здесь две девушки после оказания первой помощи должны быть доставлены в Кремлёвскую больницу, ясно? Будет исполнено ваше императорское высочество. Другие при необходимости тоже. Вторую бригаду уже сейчас можете смело отправлять в соседнюю комнату. Сколько ещё машин прибудет? Скоро будут ещё 5. Мало. Связывайтесь с диспетчером, ссылайтесь на меня и требуйте ещё 10. Будь ты исполнена, ваша императорская высочество, не могли бы вы освободить комнату? Поинтересовался старший. Конечно, я встал с тагильца. Это, указал на тело колдуна, не трогать, ему вашу помощь уже гарантированно не понадобится, и протиснулся в коридор. Медики занялись своими обязанностями, в том числе и вторая бригада, которая зашла в соседнюю комнату. А я съехал по стене спиной и уселся прямо на пол. Через несколько минут вернулась пансула и принялась докладывать. Везде спят, да будиться не могу, но дышит. В дальних концах коридора в комнаты пусты, видимо, девушки спустились по тревоге. Она на секунду замялась, а потом продолжила: «Я, кстати, живу на третьем в конце коридора и чувствовала во сне какую-то тревогу, но до сигнала так и не проснулась». Спасибо, Леночка, ты настоящий друг. Поблагодарил я смутившуюся Пансулаю, решив не давать никаких пояснений по поводу ее ощущений. Если тебе не трудно, побудь здесь ещё немного, надо вновь прибывшие бригады медиков в комната провожать. Конечно, кивнула она и присел на пол рядом со мной. Через пару минут появились ещё бригады медиков, которые были поручены девушке. В это же время из комнаты на носилках вынесли так и не пришедших в себя Демидову с Хочатурян, а медики заверили меня, что состояние девушек хоть и тяжёлое, но стабильное, и они сделают всё от них зависящее, чтобы те вскоре оказались в Кремлёвской больнице. Алексей Александрович, с вами всё в порядке? По коридору в вдруг ставшем тесном ко мне протискивался полковнику Довиченко. Не знаю, насколько печальное впечатление производил именно я, но на бледного полковника было жалко смотреть. Жив, Геннадий Иванович, и местами здоров? Довиченко чуть расслабился и уже вполне деловым тоном спросил: "Могу я чем-то помочь?" "Можете, Геннадий Иванович. Тут по коридорам с медиками носят курсант к капсуле, знаете её?" Полковник кивнул. Она выполняет моё поручение, вот ей помогите. Есть, кивнул Лон и побежал в сторону лестницы. Еще через десять минут прибыла тяжелая артиллерия в виде Пафнутья, Белобородова, Кузьмина и командира тайги Лебедева. За их спинами маячил Николай с Александром, а также в большом количестве люди в чёрном, то бишь сотрудники Тайной канцелярии. Попытка прохра что-то у меня спросить была пресечена Виталием Борисовичем. Видите же, что живой. Да ещё и необходимые мероприятия тут организовал. Значит, всё в порядке с нашей надеждой и опорой. Он криво улыбнулся. Алексей Александрович, подскажите, пожалуйста, а где я могу увидеть очень интересующий меня труп? Я кивнул в сторону соседней двери. Благодарю. Он сделал рукой знак запрещающий кому бы то ни было следовать за ними, открыл дверь и зашёл в комнату, а воспитатель тут же этим воспользовался, присел передо мной вместе с Кузьминым на корто и спросил: "Ты как?" Нормально, только сил не осталось. Ты в курсе, что у тебя виски поседели? В курсе? Я покосился в сторону братьев. Наверное, надо задуматься о подборе краски для волос. Ты чего, Царевич, ослабил с Кузьмин? Да с этой проседью, полученной в неравном бою, ты от девок вообще не добьёшься. Все твои будут зуб даю. Ваня, с осуждением протянул Прохор. Хватит. Ты посмотри на Лёшку, он у нас в очередной раз на покойника похож. Воспитатель сплюнул за левое плечо. В гроб краш кладу. Да ты ему опять про баб. Де да болеельмени норманнсю с царевичем, отмахнулся тот. Я его уже глянул, и вообще он у нас и в огне не горит, и в воде не тонет. Очередная перепалка друзей закончилась появлением Пафнутива. "Зайдите", бросил он и вновь скрылся в комнате. Пока старшие находились в комнате Демидовы с Качутурян, Николай с Александром молча уселись рядом со мной. И принялись демонстративно наблюдать за тем, как медики под присмотром канцелярских выносят девушек. Старшие появились минуты через три, ко мне обратился Павнутьев. Алексей Александрович, это без всяких сомнений мифоди тагилцев, но на все сто процентов мы этот факт установим чуть позже. Сейчас же у нас только один вопрос: почему у трупа голова так болтается, как будто он изобразил обеими руками вращательное движение? Да обидал греха. Я слегка пожал плечами. Как только до этой комнаты добрался, так и свернул господин Утагиль свою шею в избежании разных там неожиданностей в виде чудесных воскрешений. Соображает, царевич, Кузьмин пихнул в бок Пафнутиха. Теперь я спокоен за будущее империи. Помолчи, Ваня, скривился тот. Алексей Александрович, может вы всё-таки соизволите проследовать с медиками до больницы? Там и подробный отчёт о про произошедшем напишите, а мы уж тут как-нибудь сами У меня ещё одно дело осталось, Витоль Борисович. Я, опёршись на плечо Александр, поднялся и обратился к Прохору. Господин Белобородов, вы помните о той высокой должности, что получили недавно? Растерянный воспитатель автоматически кивнул, и все остальные несколько напряглись. Тогда прикажите господам пофнуть его и лебеди упостроиться, а то у меня сегодня командного угла совсем нет. Построились, буркнул Прохор, означенные лица придвинулись друг к другу и вытянулись. равняясь смиренно вашим императорсковысочеству спасибо господин Белбородов остановил я его а теперь господин Пофнутив и господин Лебедев послушайте меня Прохор сразу догадался, что именно сейчас случится, и начал молиться только об одном, чтобы сын в очередной раз не сорвался и не наделал глупостей Сегодня я должен был сдохнуть волна страха, исходившая от Алексея резко контрастировал с его спокойным и тихим голосом и даже смирился с этим фактом, но почему-то не сдох. Во-первых, благодаря воспитателю, который меня вырастил и научил большей части того, что я знаю и умею, во-вторых, благодаря Ивану, который тренировал меня днём и ночью, доводя порой до кровавых соплей и полной потери сознания. А в-третьих, благодаря, как я понял, разногласиям внутри сообщества церковных колдунов. Страх резко перешёл в ужас. Опафнуть и в слебедём попятились, пока не упёрлись спинами в стену. Господа, так же спокойно продолжил Алексей. А вот ваши заслуги в том, что я не сдох, что-то не наблюдается. Вы проибали деятельность церковных колдунов у себя под носом, не смогли предотвратить то подставу с дошковыми, проникновение в мой дом и похищение княжны Шереметьевой. Вы бездарно провалили операцию по захвату семьи церковных колдунов. А про покушение на меня возле бутырки я вообще промолчу. На пофнуть его и лебедеу было больно смотреть. Бледные до белизны, с закрытыми глазами, прижатыми груди, трясущимися руками, они производили впечатление обделовшихся первоклашек на приёме у грозного заучи после первой в их жизни шалости в лицее. Господа, Алексей вздохнул и ужас стало слабевать. Всё вышеозвученное будет передано его императорскому величеству. Кроме того, подробнейшая нелесная характеристика будет дана и вашему непосредственному куратору, великому князю Александру Николаевичу. Господин Лебедев, обещаю, что деятельность подразделения Тайга в самое ближайшее время будет тщательно проинспектирована с обязательными последующими организационными выводами. Господин Пофнотив, позаботьтесь, чтобы по завершении всех необходимых следственных действий через господина Тагиль сюда доставили мне лично в руки. Честь имею, господа. Прохору выдохнул, наблюдая за тем, как держась за стену, Алексей сделал пару неуверенных шагов и схватился за протянутую Александром руку. Шурка, коляшка, поможешь мне до губы добраться? Продолжая следить краем глаза за тем, как Прохору говаривает воспитанник и всё же проехать в Кремлёвскую больницу, Кузьмин повернулся к уже начавшим приходить в себя пофнути у лебеди у Москвы облабился. Суди, полицман этих двоих свою мысль об их полном служебном несоответствии царевич Даниэль с очень доходчего. Иван отлично помнил, как именно его окаратили в своё время с вопросом о церковных колдунов и не захотели слушать. А ведь он предупреждал. Может, пока не поздно застрелиться? Задумчиво поинтересовался пофнути в саму себя. Алексей Александрович абсолютно прав в своих претензиях, а государь слушать не будет и точно после сегодняшнего нас кончит. Самоубийство грех, потерпел напрочь Лебедев. Я лучше на дебив бутырки сдохну, чем руки на себя наложу. Он перекрестился. Вообще, Борисович, он и не то же грех. Так что давай рапорт об отставке напишем, а воз принесёт. "Давай", кивнул Пафнутив и поморщился. "Репутации всё равно конец, буду в позоре свои дни доживать. Так мне и старому и надо". Кузьмин, наблюдавший за этим самобичеванием сухмылка, решил вмешаться. "Хер вам двоим, а не смерть лютая с отставкой". Он дождался, когда его заметят и продолжил: "Так просто не саскаешь его, вот то видите. Да и Царевич не такой человек, чтобы кого-то вкладывать, не так его Прохор воспитывал. А сказ нам это было в профилактических и воспитательных целях, чтоб подумали, осознали свои ошибки и исправили их в дальнейшей работе". Лебедь в покосился на задумавшуюся Павнутиво. Этот клоун не гонит по своему обыкновению. Клоун не гонит, кивнул тот. Похоже, все именно так, как он и говорит, или я перестал разбираться в людях. Спишем мой промах на шоковое состояние после царского гнева. Теперь осталось пережить гнев государев и можно спокойно заняться поисками берюковой и стальной шайки лейки. А спасибо сказать за подсказку? Кузьмин сделал вид, что обидился. И обидным словами обзываться? Спасибо, Ваня, кивнул Павнук, и извини. По понедельникам не подаю, буркнул Лебедев. Уже вторник, учитель Ивана склабился. Ну ничего, вот будь писать в качестве приглашённого эксперта отчёт для государя по результатам проверки тайги, и я его такими формулировками украшу. А обха хочешь? Отольются кошки мышкины слёзки. Лебедев же только поморщился. Ой, напугал. Прости тут куботником. Окончательно пришедший в себя, пофнутив, не обративши ни какого внимания на перепалку двух колдунов, вдруг спросил: Зачем ему череп тагильца? Как зачем, ухмыльнулся Кузьмин. В особнике над камином повесит вместо олених рогов и будет на досуге любоваться. Трофей знатный, всем трофеям, трофей. А там глиш со временем и коллекция на всю стену образуется. Я и сам с удовольствием рядом с царевичем у камина с рюмкой посижу, молодость без шабашную повспоминаю. Дичь какая. Лебеди ваш передёрнула. Но под взглядами двух пар глаз решил свою мысль всё же не развивать.